«Черт меня подери, если это не так!» Он попытался отогнать эту мысль, считая, что не должен так думать, но так и не смог отделаться от этого впечатления. «Ну, я бросился бегом в аптеку. У них там стоит такая старомодная проволочная стойка с книгами, которую можно вертеть. Здесь, в магазине у вашего дома, тоже такая убовая». Шутер кивнул. «Да, точно». «Так вот, я схватил первую попавшуюся книгу». Даже не посмотрел на обложку, это вполне могла оказаться карманная Библия, но это оказался сборник ваших рассказов. Каждый теряет грош. И, насколько я знаю, это были в самом деле ваши рассказы. Все. Кроме одного. Останови же его. А то он сейчас затуманит тебе голову. Но он понял, что ждет продолжение Может быть, Шутер действительно был писателем? По крайней мере, он удовлетворял двум главным требованиям. Во-первых, он рассказывал историю, которую ты хотел дослушать до конца, даже прекрасно зная, чем кончится дело. Во-вторых, его так распирал, что он не мог не рассказывать. В этот момент Морту следовало сказать, что даже если, благодаря какому-то невероятному стечению обстоятельств, то, что говорит шутер, является правдой, все равно он, морт опередил его на два года с этим несчастным рассказом. Вместо этого он произнес, «Итак, вы прочитали время сеять в июне в автобусе, направляясь в Джексон, чтобы продать свою молочную ферму? Нет. На самом деле я прочел этот рассказ по пути обратно. Я продал ферму и возвращался назад автобусом, имея в кармане чек на 60 тысяч долларов. По дороге туда я прочитал первые шесть рассказов». Не могу сказать, что я был потрясен. Но они помогли мне скоротать время. Спасибо. Шутер коротко поглядел в его сторону. Вообще-то я не сказал вам никакого комплимента. Неважно. Шутер на минутку задумался. Затем пожал плечами. Ну вот. А по дороге назад я прочел еще два рассказа, а потом... Этот. Мой рассказ. Он посмотрел на облако которая теперь превратилась в сплошную сияющую золотую массу, затем перевел взгляд на Морта. Лицо его по-прежнему не выражало эмоций, но Морт неожиданно понял, как страшно он ошибался, считая, что в этом человеке есть хоть капля безмятежности. То, что он принял за безмятежность, было железной броней самоконтроля, которую шутер надел на себя, чтобы не придушить на месте Морта на Рейне. Лицо его было бесстрастным, а глаза излучали глубокую, дикую ярость. Мортон понял, что, поднявшись по дорожке от озера, он подошел вплотную к тому, что могло оказаться его собственной смертью от рук этого человека. Перед ним был человек достаточно невменяемый, в любом смысле этого слова, чтобы совершить убийство. Странно, что до сих пор никто этого не заметил. «Рассказ этот совершенно не похож на другие ваши рассказы. Голос шутера был по-прежнему ровным, но морд теперь различал в нем угрозу. Это был голос человека, который едва удерживается, чтобы не броситься на него, не начать его бить, может быть, душить. Голос человека, который знает, что перейдет границу, отделяющую беседу от убийства, если позволит своему голосу подняться хотя бы на один регистр, допустит в него хотя бы одну ноту ярости». Голос человека, знающего, что в один миг он может стать равен линчующей толпе. морт внезапно почувствовал себя так, будто он находится в темной комнате, где со всех сторон идут тонкие проволочки, приводящие в действие чудовищной силы взрывное устройство. Было трудно поверить, что всего несколько мгновений назад ему казалось, что он полностью владеет ситуацией. Его проблемы. Эми. Неспособность писать. Выглядели теперь незначительными деталями случайного ландшафта. В каком-то смысле они перестали существовать как проблемы. Перед ним сейчас стояла только одна проблема — остаться в живых, чтобы добраться до дома, чтобы увидеть, как сегодня садится солнце. Он открыл рот и снова его закрыл. Ничего сказать он сейчас не решался. Со всех сторон протянуты тонкие проволочки. «Это очень странно», — повторил шутер тем тяжелым ровным голосом, который звучал теперь как зловещая пародия на безмятежность. Морд услышал, как он сам произносит. «Моя жена, ей он не понравился, она сказала, что он совершенно не похож на то, что я писал до этого».